Я пришел домой после тяжелого дня, не совсем понимая, где мой дом, кто я такой и что вообще происходит. Сегодня с товарищами после работы выпил немного водки. Не то чтобы я очень хотел, но и отказываться я тоже не желал. Мы в конце концов устали. Мы очень устали на работе. Я работаю рекламщиком, обманываю людей 24 на 7. Рассказываю про то, что эта обувь, например, самая удобная на свете, хотя сам бы я в жизни никогда ее не надел. Что это мясо самое качественное, хотя когда я смотрю на него, оно вызывает ли жалость, говорю, что Этот магазин самый лучший, и там все есть, но зная, что там ничего нет, что тебе по-настоящему нужно. Самое главное, чтобы народ потреблял как можно больше. Тогда и производить можно будет больше. И зарабатывать, и тратить, и потреблять. Выверенный механизм. Обманываю всех и самого себя. Причем делаю это, откровенно говоря, весьма профессионально. Где мои награды? Я сегодня никуда не пойду, не хочу никого видеть. Меня сегодня нет ни для кого, ни для чего и нигде. Сегодня считай, что я умер, а завтра я воскресну снова, скорее всего. Я не псих, скорее всего. Скорее всего, сегодня состоится важный диалог. Диалог с кем-то очень важным, От того и диалог важный. Я не важный, а диалог да. Я пришел домой, взял пепельницу, открыл окно, закурил Camel с капсулы. Люблю с капсулы, без нее сигареты, враг организма. А с ней вкусно и по-философски. Уже октябрь, днем еще тепло, а ночью уже холодно. Уже холодно, на улице и дома. Уже холодно, в душе и на сердце. На сердце. Дуновение октябрьского ветра говорит мне, завязывай с рекламой и прекращай врать. Но лето на Гуа... Я пропускать не хочу. Сигарета, как способ нестандартно мыслить. Сигарета укорачивает мою жизнь, но я не имею ничего против. Я не хочу прожить долго. Хочу сигареты. Хочу лето. Что-то внутри меня, знаете, такое ощущение внизу живота, что-то не дает покоя. Напоминает что-то очень важное. Я не важный, а что-то важное. Диалог. Мне нужен диалог. Ну, пусть будет как будет. «Привет, как дела? Хотелось бы сказать, что хорошо. А почему не можешь? Ты сам все знаешь. Ничего я не знаю. Ты колотишься, как безумная, а ты ведешь себя, как безумный. Все из-за тебя, все из-за тебя. Ах ты!» И мое сердце закололо. Я почувствовал всепоглощающую боль в груди. Оно мне мстит. Я очень давно не разговаривал со своим сердцем. Признаться, даже иногда забываешь, что оно вообще у меня есть. «Ты иногда забываешь, что я у тебя есть», — подтвердило сердце. «Прости, ты словно читаешь мои мысли», — ответил я сердцу. «Нет, я не умею читать мысли. Думаешь, ты одно, а вот чувствуешь другое. Что я чувствую, объясни мне на милость». Тоже мне. Я не обязана ничего объяснять. У тебя для этого есть своя голова. У меня будет интерпретация. А правда я не знаю. Правда относительно. У тебя одна, у меня другая. Не мучай меня. Вырежь мне к чертовой матери дело с концом. Я не хочу с концом. А чего ты хочешь? И тут я задумался. Я не помню, когда последний раз задавал себе такой вопрос. Я просто делаю, просто работаю, просто живу. Но я не знаю, на самом деле, хочу ли я этого всего. Чего я хочу? Чего ты хочешь? Чего я хочу? Я хочу на самом деле уволиться, пойти в какое-нибудь кафе, работать поваром, жениться, завести детей, приходить в детский сад и выбирать новую двуспальную кровать, купить семейную машину, знать не распродаж купить дачу, выращивать на ней огурцы, закаточки там делать или что, но вместо этого я изо дня в день курю сигареты с капсулой, пью по вечерам алкогольные напитки, сплю с разными женщинами, передвигаясь исключительно на такси. Моя история ни старая ни новая, таких как я пруд пруди. Сколько фильмов сняли про таких как я. Причем с четкой моралью. Задумайся, присмотрись, поменяй что-нибудь в своей жизни. Но почему ты смотришь и видишь, как мерзко неправильно поступают люди, и хочешь делать точно так же? Или даже круче? Эй, я тебе не мешаю? Прости, задумался. Вечно ты так. Почему ты так сильно стучишь? Работа у меня такая. Но обычно ты стучишь слабее. Обычно ты не влюбляешься. Обычно тебе и одному хорошо. «Чего? В смысле?» «Подумай». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Только этого мне не хватало. Я почему-то любовь воспринимаю как болезнь, которой болеют заурядные люди, которым, по сути, больше нечем заняться. Пойти работать и завести детей, вот и все. Потом внуки и гроб уже выбирать. Откуда она взялась?» «Знаю. Мы познакомились на нагуа. Этим летом. Что он там делал?» «Отдыхала с подружками». Между нами ничего не было, но мы так приятно проводили время вместе, жили в одном отеле. Я люблю ее. Почему никто не сделал мне прививку от любви? А такая бывает вообще? Я влюбился и вляпался по самое не могу. А ведь я выкинул ее номер, а у нее так горели глаза, когда мы прощались. Когда мы прощались. Она садилась в самолет, и мне казалось, что вместе с ней улетает моя душа. Что меня у меня больше нет. Останется сухое тело, привыкшее цинично жечь эту жизнь. Я словно гоголь, сжигающий свои мертвые души. Не помню, когда последний раз читал хоть что-нибудь, кроме рекламных слоганов. Я не помню, когда дышал в последний раз полной грудью. Не знаю, зачем это пишу, но знаю, что люблю ее. Что мне делать? Этого я не знаю. Что мне делать сердце? Я не знаю, что мне делать твою мать, я люблю ее. Затем я крикнул со всей мочи. Стены квартиры затряслись. Соседи начали стучать по батарее. Мое лицо в слезах. У меня есть слезы. Одуреть, я живой. Я живой! Да не ори ты. пытается меня воспитывать сердце. Господа, а что, собственно, происходит? вклинивается в диалог мозг. «Друзья, помогите мне! Пожалуйста, помогите!» И тут мозг и сердце решили мне напомнить, что помогать мне – последнее дело. Помнишь, как ты бросил свою невесту 10 лет назад? Ее сердце было разбито, и я была разбито, но тебе было плевать. А помнишь, как ты употреблял таблетки, что заставили меня работать на износ? Зато тебе было весело. А помнишь, что ты обещал? А помнишь? А помнишь? Дальше я уже ничего не слышал. Я просто заткнул свои уши, упал на пол, кричал и бился в истерике. Моей первой истерике. Мозг и сердце дали сбой. В груди очень сильно болело. Я увидел перед собой гроб. Большой, фиолетового цвета с золотистыми вставками. А в нем лежу я. А рядом никого нет. Ни одного человека. Все коллеги в это время заняты. Подружки на одну ночь просто не знают. Я умру, и никто не придет. Черт, но ну, кажется, я вижу кого-то, и это она. На утро я встал, умыл лицо, почистил зубы, позвонил директору своей фирмы и сказал, что увольняюсь. Попытался найти телефон той девушки с Гуа. Не получилось. Проверил в соцсети, не получилось. Спросил у сердца: Ты выкинул ее номер вчера в мусорку возле дома? Я побежал к мусорному баку, растолкал всех бомжей и стал искать свой мусорный пакет. Был полностью в грязи. От меня воняло так, что ваши взгляды в миг бы отвернулись. Но я нашел, нашел ее номер. Позвонил. Алло! Кто это? Привет, это я. Ты все-таки позвонил, а я уже думала забыл про меня. Как твои дела? Хотел бы сказать, что хорошо. Почему не можешь? Хочу тебя увидеть. Я понял, какой диалог был.